2003. Мы сидели в тенистом углу мемориального сада, целовались и обсуждали всякую ерунду. Солнце палило вовсю, а Анна любила жару. Но я рассудил, что в тени будет безопаснее. Здесь проще уберечься от чужих глаз. В этот полуденный час в саду собралось немало народа. Встречались тут и стайки подростков, и пенсионеры на лавочках, и влюбленные льнущие друг к дружке. но в нашем уголке никого больше не было. Нас окружали только пышные тропические растения, и стоило улечься на траву, взглянуть на листья пальм на фоне голубого неба, почувствовать спиной жар, идущий от земли, и тут же казалось, что мы на каком-то далеком острове. А монотонный шум машин, доносящийся с шоссе неподалеку, — это баюкающий плеск прибрежных волн. если бы ты мог отправиться в любую точку мира куда бы поехал в италию не задумываясь ответил я я тоже она приподнялась на локти и посмотрела на меня там настоящий рай для писателей столько вдохновения а куда именно я пожал плечами Думаю, там и в провинции очень красиво но наверное в венецию ответил я и посмотрел на нее погоди ка ты то уже в италии наверняка бывало анна залилась краской в Венеции не была. Я уж думал, ты скажешь, что Венеция — это клише. Она состроила гримаску. Ну а как без клише? Даже попытки спрятаться от них и жить свободной жизнью — это тоже вполне себе клише. Мы в жопе хоть так, хоть эдак ничего не поделаешь. Ну ты и хулиганка, а? Я других таких не знаю. Она рассмеялась и сорвала несколько травинок. Девчонка бунтует против религиозного воспитания и потому так и сыплет ругательствами при любом удобном случае. Классическое клише. «А тебе бы хотелось, чтобы я не ругалась?» Я покачал головой. «Мне ты нравишься такой, какая ты есть». «Славно», — ответила она и снова улеглась на траву, подняв взгляд в небо. «Потому что в противном случае, черта с два я бы бросила это дело». Мне понадобилась летняя обувь, Так что мы отправились в город на ее поиски. Анна всю дорогу шагала чуть впереди, а когда мы зашли в магазин, стала внимательно разглядывать лица покупателей. «Ты будто мой телохранитель», — шепнул я ей на ухо, а она посмотрела на меня и улыбнулась. «А тебя что, надо защищать?» — спросила она, разглядывая вещи на вешалках. «Вот это тебе очень пойдет», — заявила она, показав мне темно-синюю футболку. «Мне нравится этот цвет на парнях», — заявила она, — но потом, точно передумав, повесила футболку на место. «Мы за обувью пришли, помнишь?» Я выбрал какие-то парусиновые туфли и пошел заплатить за покупку, а Анна пообещала, что будет ждать меня у выхода. Поравнявшись со стойкой, на которой висели те самые темно-синие футболки, я обернулся, чтобы убедиться, что Анна меня не видит, отыскал нужный размер и прихватил с собой на кассу. Чуть позже... Мы зашагали к ее машине. Ноги обжигал жар, пробивавшийся сквозь бетон. В воздухе пахло горячим асфальтом. Резко, точно бензином перед самым взрывом. «Стой!» — вдруг сказала она, схватив меня за руку. «А почему бы нам этого не сделать? Почему бы не поехать в Италию?» Я остановился. «Вдвоем?» «Да». Она крепче сжала мою руку. «Ну давай! Давай поедем!» «А когда?» слышала в венеции очень красиво зимой да и поспокойнее она улыбнулась как никак мы против клише я не знал что на это сказать как я мог согласиться не убедившись сперва что она не шутит что вся подготовка отговорки для родителей обходные пути все уже продумано как мы это все провернем я не знал что ответить и потому промолчал да ладно тебе сказала она и потянула меня в город чего это ты так испугался Мы зашли в турбюро, а вышли с ворохом брошюр, блестящие страницы которых пестрели гондолами, столиками кофеен, видами закатов. «Типичные итальянские мотивы», — пояснила мне Анна, уже не заботясь о том, чтобы идти от меня чуть поодаль. Ее, кажется, нисколько не волновало, что нас могут увидеть вместе. Ой, меня вдруг накрыла знакомая волна разочарования, и я остановился как вкопанный. «У меня паспорта нет». Она посмотрела на меня так, будто я ляпнул несусветную глупость. «Я лет десять не выезжал за границу», — сказал я в свое оправдание. Пальцы нащупали в кармане зажигалку. Она быстро обдумала мои слова, потом резко развернулась и зашагала в другую сторону. Видимо, вернуть брошюры. «Ты куда?» — спросил я. «На почту», — бросила она через плечо. «Хватит уже отговорки искать». Мы нашли на стойке анкету и остановились у фотобудки. Я посмотрел на свое отражение в крошечном зеркальце и провел рукой по бритой голове. Анна толкнула меня внутрь и усадила на стул. «Только не улыбайся! Запомнил?» — сказала она, забрасывая монетки в слот. «Погоди!» — сказал я, когда она отступила и стала задергивать шторку. «У меня есть мелочь!» Но тут полыхнула ослепительная вспышка. «Так, один кадр запороли», — прокомментировала Анна снаружи. «Осталось еще три». Я старательно расслабил лицо и попытался придать ему спокойное выражение, хотя внутри у меня все бурлило. Краешком глаза я заметил за занавеской загорелые ноги Анны, ее ногти покрытые красным лаком. Я с трудом сдержал улыбку, и тут вспышка полыхнула снова. Я помню тот день фрагментами. Как мы лежали на траве в мемориальном саду, шли к ее машине, были на почте, потом переместились ко мне, где улеглись в постели, стали рассматривать брошюры и обсуждать, куда именно поедем. Эти воспоминания живут у меня в голове точно смонтированное кино. Немного неправдоподобное, слегка клишированное, состоящее лишь из самых удачных кадров. Может, я не слишком точно запомнил слова, прозвучавшие в тот день, но чувства, которые они во мне пробудили, прочно запали в память. А ведь что, по сути, остается у нас от других, если не чувства, которые мы рядом с ними испытывали? Они словно точка в конце предложения. Мутное зеркало, сквозь которое мы силимся разглядеть себя. Два удачных снимка я в итоге прикрепил к документам. Третий, не подходивший по требованию, Анна отрезала и спрятала в сумочку. А я оставил себе последний. На нем виден профиль Анны. Она тянется ко мне из-за шторки и льнет языком к мочке моего уха. Рот мой смеется от изумления, от шока, от ужаса. Глаза крепко зажмурены, а кожа такая красная, будто вся кровь пробилась на поверхность, будто я не могу поверить в происходящее, будто я счастлив.